«В отделе». Новость, что Деркачёв собирается жениться, заставила нас смеяться и потрунивать над ним. Не поверили словом. «И на ком же?» – спросил этот смеявшись. «На одной знакомой паре», – невозмутимо ответил жених с неподражаемой ужимкой. И я сразу понял, что врет». Своим ответом Дерк спровоцировал новый приступ веселья. Всем было известно, что женщины корвы от него без ума. А вот пары не видели его в упор. «Мы так и подумали», — сказал я, посмеиваясь. «На отпуск не надейся», — предупредил шеф. Тот сразу просчитывал возможные льготы даже от невозможного и сразу отсекал поблажки. «И не думал», — заверил Дерг, — «она придет сегодня». «Кто?» «Моя будущая жена». «Сюда?» «Зачем?» «Да говори ты!» — зашумели мы на перебой. «Вы что, забыли?» Дерк посмотрел на нас с укором. «Наш балбес с укором!» «Вчера я ездил на вызов. Ребенка нашли. Прихожу, а это она, моя давняя приятельница. Я и забыл о ней. Теперь вот вспомнил». «Ребенок, случайно, не твой?» – спросила ехидная Эмма. В ответ обалдуй закатил глаза, мол, «Стыдись, женщина!» «И что?» – вернул я его к прежнему. «Женюсь». «Так срочно?» Наконец-то до нас начало доходить, что это не шутка, а нечто иное, не совсем законное. Чего выжидать-то? буркнул Дерк. пока не передумала. Слышь, Нет, я не имею права их опрашивать. Обалдеть: Пара сама предложила брак нашему обормоту, а тот и рад. Иммануил свободен, ответил Нет, переставая веселиться. По его лицу я понял, что и тот усек, в чем дело. Когда женщина появилась минута в минуту в сопровождении мальчика, необычно похожего на нее, Дерг подскочил к ней, и любой бы увидел, тот влюблен, не играет. Необычайно милый на вид ребенок был молчалив, но сиял лицом. Никогда мне не доводилось видеть, чтобы эмоции у малышей, тем более у мальчишек, были настолько сильными и открытыми. Я снова отметил сходство с матерью. Не могут посторонние люди быть настолько похожи. Обоих проводили в комнату для допроса, а мы сели посмотреть, послушать. имануил попросил сразу сдать анализ крови. Личность ребенка требовалось установить. Да и в целом история мутная. Чей это ребенок? Если он чужой паре, почему и приспичило усыновлять первого встречного ребенка и из-за него идти на фиктивный брак? Вещи, которые носил мальчик, результатов не принесли... Установлено, где куплены, но приобретены они были разными лицами в разное время. Спрашивать высокородных паров на предмет, с какой целью они приобретали тогда-то рубашку или штаны в детском отделе, дело тухлое. Да и не разрешит никто. Это личное дело паров. Мальчик заметно заволновался, но пара объяснила, что они будут вместе, и у нее тоже возьмут кровь. Неприятно, но не больно». Следователь тотчас подтвердил ее слова и вызвал Эрса. Ребенок задумался и успокоился. «Я удивился, что тот не слушается старших, а слушает их. Сколько ему лет? На вид не больше шести-семи». «Вы точно не его мать?» Между тем спросил Имануил любитель светской болтовни. «Очень хочу ею стать». И мальчишка снова просиял лицом на редкость «Славный паренок». «Поэтому так спешно выходите замуж?» Понимающе обронил следователь пар, и я увидел, как напрягся Дерка, вот пара не изменилась в лице. «Не только. Я спешу замуж, потому что у меня мало свободного времени. Скоро отправляюсь в длительную командировку. Позже не смогу зарегистрировать брак». «Ваш жених, кажется, о том не знает», заметил Мануил. и я почувствовал к пару легкую зависть. «Умеет же». «Мы всегда насмешничали над лентяем Паром, который бегал от грязной работы и чуть что садился на больничный. Ему Пару положено. Но так тонко разговаривать, а по сути допрашивать, не умеет никто из нас, Корвов». «Это закрытая информация, следователь», — заметила пара даже не задумываясь над ответом. «Она вполне поддерживала тон светской беседы, заданной Мануилом. «Наши родные должны доверять нам». как и я, будущему мужу. Не думайте же вы, что я начну устраивать сцену ему в случае его частных ночных дежурств?» «Разумеется, нет», — по-светски улыбнулся Эммануил. «Вы не производите впечатление глупой женщины, потому мне не ясен ваш выбор. Неужели не нашлось достойного?» Эммануил перегибал палку. «Вопрос был не для пары, а для нас. Тот знал, что мы его слушаем». и лишний раз демонстрировал свое отношение к нам. Высокородный пар не хотел брать в толк, что может связывать хотя бы ненадолго прекрасную пару и ничтожного корва. В его глазах это недопустимый брак. На вопросы Мануила пара улыбнулась губами. «В дерке есть то, что отсутствует в вас, уважаемый пар. Он надежен. Мои связи должны быть крепки. Мы работаем ради благополучия на земле». «Пара пользуется терминологией корвов? Неужели Дерк не врет, а они знакомы не вчера? Обращение «пар» «пара» является для высших обидным? А маленькая умница поставила на место слишком любопытного следователя. Последнее замечание заставило нас переглянуться. Космос! Засекреченная пара. Дерку поднимут статус, если выгорит у него с дамочкой. Вошел к ним Эрс». Пара в испуге вскочила. Пара боится крови!» В своей флегматичной манере сбоку усмехнулся медик, и та, сразу взяв себя в руки, села на свое место. Эрс, немежкая, взял анализ у обоих. Видно было, что мальчик боялся, но молча протянул руку. Медик наполнил пробирки и ушел. Что бы ни случилось, мы уже знаем, мальчик не робот. После известного дела, хотим мы того или нет, но рассматриваем подозреваемых и с этой стороны. «Вам придется подождать минут десять», — выждав, заговорил Имануил, «пока анализ не обработают». Эрс не подвел. Прислал результат оперативно. Имануил вслух ознакомил с ним, ни женщина, ни мальчик в базе не числится. «Если безответственные родители не отзовутся, усыновление вполне возможно. Если отзовутся, но не сегодня. Тем более заберут из такой семьи». Следователь встал и объявил, что не смеет больше задерживать. Дерк встретил обоих и проводил до выхода. Женщина на его слова улыбалась, а мальчик кивал. Когда они ушли, Дерг спросил у медика. «Травма?» «Вроде того», — ответил тот, кивая. «У нас?» — на всю голову. «Я не понял, о чем они, о ком?» «Догадался».